Глава 39 «Какое замечательное утро! А какой красивый пейзаж в округе! Как же хорошо в этом чудесном месте! Я просто счастлив! И шлет мне блажь Всевышний!» Санчо, пробудившись, осмотрелся по сторонам и, обнаружив то же самое, что и сутки назад, пытался приподнять боевой настрой волшебными мантрами. «Только куда он его шлет?» – пробубнил в мозгу штурма. «Куда-куда? Нам? Куда же еще?» Фома неверующий – досадно плюнул капитан. «Сейчас опять скажешь ночи дожидаться». «Ничего не видно, ничего не видно, трусливая обезьяна!» Каброн, вы и сами знаете то, что нам днем далеко и быстро вперед нельзя. Стоит нам по глупости потерять ориентир, и шансы никого не найти повысятся до 97%. Также снизится процент вероятности возврата на остров. С этим нам шутить не нужно. Да знаю я. Хватит уже об этом. Давай лучше думать, что делать-то. Валяться на палубе, как вонючий кусок, целый день? Зачем же валяться? Можно полетать, подготовить новые карты на вечер. Попробовать порыбачить в конце-то концов. Основательно подготовившись, Санчо выложил прямую стрелку из валунов вытесал, красиво оформил могильный памятник и сидел почти до утра, тревожно перебирая в голове все возможные варианты развития событий. Оставшегося в лачуге скарба, как оказалось, было немного. Топливо, инструмент, боеприпасы и еда уже давно покоились в трюме промеж запасных отрезов строительного материала. В пустой лачуге остались лишь шкурки, кастрюля и сковорода. Утром, перетаскав шматьё на разящий, Санчо заполз в лачугу, осмотрел стены с рисунками, повздыхав, погладил родимые камни и пошел на похороны. Заложив каменного, приведенного в порядок истукана камнями, он воткнул в изголовье памятник с инициалами и принялся за прощальную речь. Здесь обрел последнее пристанище, и ныне покоится раб Божий Александр потерянный и преждевременно ушедший из своей жизни в мир иной. Все мы будем помнить тебя как замечательного человека, отважного путешественника и великого борца за справедливость. Ты прошел очень долгий путь, творя добро и волоча мешок удачи за спиной. Да упокой, Господь, твою душу. Пустив слезу, Санчо развернулся на каблуках и, вышагивая строевым, двинулся на разящий. Отвязав швартовые, он запрыгнул на палубу, еще раз обошел все свои нычки, разложил скарб по феншую и открыл горловину оболочки. Поднявшись над землей, Санчо направил судно согласно указателю стрелки на земле и, зависнув на месте, долго прощался со своими угодьями, живностью и ненавистной горой. Гора, в свою очередь, покачивалась ему в ответ и словно кричала «Мы скоро увидимся, дорогой! Не переживай! Ты от меня уже никуда не денешься!» Проведя первоначальные испытания и убедившись, что судно будет жить, Санчо набрал припасов и двинулся в верхний лабиринт. «И как тут что обнаружить в этой долбанной серости?» – кричал он, почувствовав, что корабль остановился, уткнувшись шипами в горизонталь. «Это точно! А представьте, что мы на нашем тихоходе!» Пройдем какую-то незначительную часть лабиринта и вдруг потеряемся. Это ж сколько времени уйдет на бестолковые маневры и обратную дорогу? Уйма! Твоя правда. Если вдруг придется сойти из борта, то и судно здесь можем оставить навсегда. Верно, сеньор, не стоит лезть в эту серую зону, полностью не раскрыв возможности нашего корабля. Пока что следует находиться в видимой зоне, и потихоньку двигаться в сторону соседних звезд. Вдруг все будет намного проще. Ну, хоть вертикали испытали и убедились в том, что все растерозящие почти как дома. Значит, идем на Эльдебаран? Идем! Двигаться в свободном от серой мглы пространстве Санчи решил ближе к обеду. Так как звезды видны только в потемках, создавалась большая вероятность сбиться с курса, передвигаясь наугад в течение дня. Поэтому Санчо решил стартовать ближе к полудню и использовать энергию двигателя непрерывно до утра. С приходом темноты он обнаружил, что его, хоть и не сильно, но снесло таки правее курса. «Ну вот, теперь лишние километры мотать. Может ветер, а может и сам разящий винтами в сторону гребет». «Не факт, если бы нас сносило вихревым потоком винтов, Мы бы скорее всего развернулись, учитывая прошедшее время. Ха-ха, так может мы и крутимся на месте. Ля-ля-ля-ля, устроили тут хоровод. Нет, мы движемся в заданном направлении, смотрите, звезды стали куда ярче. Действительно, две звезды сияли, будто до них оставалось 28,5 с половиной километров. Санчо, решив, что к утру он будет на месте, усердней заработал коленобедренным агрегатом. И как всегда непосильный ночной труд привел к успеху. Следующим вечером звезды стали еще ярче. Третьи маневровые сутки показали, что над покинутым островом стало потихоньку тускнеть созвездие Ориона и проявляться новое незнакомое светило. Звездочету за неимением секстанта пришлось переписывать и пронумеровывать карты согласно пройденных подряд суток. Он прожигал отверстия в тонких листах материала помечая созвездие трех звезд основным ориентиром, а новоявленные в точной конфигурации помечались исковерканным в разных формах словом из трех букв. Да, так я точно буду знать, что это за милое звездное местечко по курсу. Помимо рисования, путешественник совершал крылатые прогулки над водой, пытаясь загарпунить какого-нибудь вкусного марлина. Также проводились испытания ходовых характеристик разящего, Санчо, набрав высоту, открывал форсажные клапаны и прыгал за борт. Результат был, корабль, почувствовав реактивную тягу, довольно резко уносился вперед метров на пятьдесят, затем быстро замедлялся и терял высоту. Сделав расчеты, инженер заявил, что данный вид тяги не особо сильно повлияет на прохождение больших расстояний и посоветовал капитану не заниматься херней, Окрутить крутить педали, пока двигатель не растратил идейный заряд. Раздосадованному Санчо оставалось только спать в первой половине дня, крутить педали и вместо вкусных марлинов жевать резиновое сухое мясо. На него все сильнее ложился гнет пустоты и нарастало желание развернуться. Не меняющаяся неделями обстановка пугала своей мертвецки тихой пустотой. Лишь по ночам слышался слабый, но живой шелест ветра в перепончатых крыльях. «Ну, развернемся обратно, и что это даст?» «Неделя, и упремся обратно в гору». «Бред, и там не там, и здесь не там». «Ну вот же они, руку протяни и достал, какую ночь уже достаю». «Может, мираж, либо отражение? Бред». «Ну отчего-то ж они отражаются». Уже и шея затекла, пялиться в ту долбанную сторону, матерился галерный раб, обливаясь седьмым потом. Как же они в средневековье мотались по морям? Это ж надо с севера на юг по Тихому океану проползти. Ужас. У них были друзья, товарищи. И бабы. «Земля! Земля! До ступудов земля!» – кричал капитан, разглядывая темную точку в биноклю из пальцев. Действительно, на рассвете прямо по курсу на фоне синеющей воды появилось черное пятнышко. Вместо долгожданного сна пришлось работать маслами. Да и какой сон может быть, когда из глубины уставшего тела поперла духовная энергия, рвущаяся вперед? Там люди! Там должны быть люди! Женщины, мужчины, города, машины, самолеты! Стоять! Так меня сейчас собьют и расстреляют к чертям собачьим. Как-то я и не обдумал этот вопрос. Та пофиг, погнали и будь что будет. Вопреки ожиданиям, встретили Санчо не пушками и вертолетами, но и не хлебом с разносолами. Под судном распласталось огромнейшее мелководье, постепенно переходящее в гору. Гора, прям точь-в-точь, точь, как родная сестра возлюбленной Санчо, уходила вертикально в серую бездну. 23 дня ушло на то, чтобы снова очутиться там, откуда стартовал. Облетев затопленный край несколько раз, злющий капитан стартанул обратно. На потопе не было ничего, ни птиц с бакланами, тем более никаких водоплавающих баранов. Санчо исследовал все капитально, пытаясь разглядеть и обнаружить хотя бы какие-нибудь следы и остатки людских поселений. Но, чувствуя безысходность своего занятия со словами «Если и на третьем острове пусто, тогда точно веревка и мыло», двинулся обратно. Свою лачугу он оставил далеко в стороне. Решив, что возвращаться за порог покинутого жилища – очень плохая примета, двинулся на разливы. Там отпарился в паровой бане, порыбачил, сменил воду в запасниках и, засолив пару туш козлятины, вышел в разведывательно-поисковый рейс. Отметив то, что на путь до назначенного острова ушло столько же времени, как и до утопленника, Санчо пригорпунился к горе. Опять же, это место встретило его унылой каменной картиной. Прыгнув за борт, он не спеша закружил над валунами, безразлично пялись вниз. Без энтузиазма облетев небольшое плато, Санчо отыскал разящий и вернулся на борт. «Никого и ничего в этом мертвом мире нет». Один лишь камень кругом. «За что ж мне наказание такое? Я что, в аду?» Думал он, свесив голову за борт. «И зачем такая жизнь никчемная нужна? Может и правда на канатах повиснуть?» «Нет, сеньор, даже и не смейте подумать об этом, ведь это тяжкий грех!» «Да пофиг, тут церквей и игуменов нету. Это у них там тяжкий грех. А здесь все пофиг. Ну, если так, тогда чем попусту болтаться на арее, пойдемте в лабиринт. Может быть, нам удастся дотронуться до ночного светила? Куда-то тебя потащило, насветила, в долбанный серый лабиринт. Так нам терять-то уже нечего. Имеется вариант дальнейшего продвижения согласно линии расположения островов. Но это как будто лететь в космосе с закрытыми глазами и мне кажется, что двигаться в лабиринте по ночам будет проще. А ведь и правда, а почему ты сразу про это не допетрил? Дырявая твоя кастрюля. Так я ж думал, как лучше, вы со своими бабами ничего больше слышать не желали. Вот ты тупая озабоченная обезьяна. А если серьезно, сибирский тупой валенок за штурвалом.